Глава 24. Привычный мир рухнул. Я могла чувствовать только бесконечную боль и слабость, которая наступала, когда боль ослабевала. Бесконечное жжение, агония и темнота. Иногда приходило понимание, что кто-то опускает на мой лоб влажную ткань и обмывает тело. В редкие моменты пробуждения Получилось услышать знакомые голоса Кайроса и Зейнара. Они спорили, ругались, рычали друг на друга. После Зейнар оказывался рядом, улавливало его присутствие частичкой угасающего сознания. Каждый раз, когда его сильная ладонь опускалась на мое солнечное сплетение, становилось немного легче. Но именно тогда я особенно остро ощущала, Всепоглощающую тоску и усталость, такую, от которой совсем не хотела существовать. Борись! Обжигающий шепот касался кожи лица. Давай, девочка! Как бороться, если совсем нет силы и желания? Проклятие! Почему она не реагирует? Так действует яд в запретных земель. Мрачно и глухо отзывался Кайрос. «Он отнимает главное — волю к жизни!» «Как вообще этот состав нашли в Ассашане?» — рыкнул Зейнар. «У нас нет прямой торговли с запретными землями, и все товары проверяются. Ведется расследование. Скоро мы узнаем». Я плохо понимала, о чем они разговаривают. И, честно говоря, мне было все равно. Кайрос был прав. Воли к жизни у меня не было. Кто-то из них сжал мою ладонь. Горячие губы коснулись нежной кожи. Затем моих губ. Долго и трепетно сминали. Требовательно, с горечью и напором, будто надеялись заставить меня жить. Прекрати. Делай, что умеешь. Ей нужна энергия. «Спаси ее!» «Она почти не понимает то, что я ей даю. Есть хоть какие-то сподвижки в создании противоядия?» В ответ тишина, гнетущая и болезненная. «Девочка моя!» Он произносит это совсем тихо, точно знаю. Но сознание буквально дребежит от напряжения, вызванного его словами. «Вернись ко мне!» «Я дам тебе все!» Там, где располагалась метка, кожу защипало и обожгло. Каждая гибкая линия словно наполнялась светом и теплом. Тонкая нить, связывающая меня с Кайросом, окрепла, и необъяснимая сила потянула меня обратно. Дальше от той пропасти, возврата с которой уже не существовало. Кайрос звал меня. Вместе с ним меня звал и Зейнар. Их ментальные призывы активировали нечто еще. Скрытая, необъяснимая по своей природе сила колыхнулась, заполняя каждую клеточку. Нечто подобное я уже испытывала не так давно, когда на меня напала Лиара. На этот раз растущий ком энергии казался сильнее и напористей, выплескиваясь за края, Нечто выедало в крови яд. Приток сил хлынул по венам. Меня подбросило и выгнуло до хруста позвонков. Такой сильный импульс, идущий изнутри, пугал. И не только меня. Что с ней? Долгая пауза. Сильные руки удерживают меня на месте, прикасаются к лбу, сканируют и согревают. Артефакт. Раздается короткий ответ, и расплывается фоновый шум. Разбушевавшуюся магию не остановить, силы которых не было несколько секунд, как разряд тока, плещут и заставляют меня думать иначе. Новый импульс, и я распахиваю глаза. Надо мной склонился Верховный и его брат. На их лицах беспокойство и то, что я совсем не ожидала увидеть. Удивление. Они оба выглядят уставшими, словно давно не спали. Темные тени залегли под глазами, губы плотно сжаты. Арина восклицают в один голос: Неужели сейчас начнется новый раунд по требованию отдать им артефакт и сражение за него? Нет, все происходит иначе. Они словно совсем забыли про ключ. Зейнар! Едва касаясь, проводит рукой над моей грудью. Чувствую, как кожу щекочет его ментальное прикосновение. Кайрос пристально удерживает мой взгляд. Затем поворачивает голову на брата. Тот кивает. Все в порядке. Яда в крови почти не осталось. Он проверял меня. С кончиков его пальцев в меня снова льется его энергия, магия ускоряющее мое выздоровление. Я снова засыпаю. Только на этот раз это именно сон. Настоящий. За все время, что яд уничтожал меня, я не спала. Просто билась в немой агонии. Не думала, что можно по-настоящему радоваться сну. Прикрыв веки, я позволила себе расслабиться. Несколько раз просыпалась. Каждый раз рядом обнаруживала или верховного, или Зайнара. Кайра с закрытыми глазами лежал рядом на кровати. Сомкнутые брови и дрожащие веки выдавали беспокойный и чуткий сон. Зайнара чаще всего обнаруживала в кресле напротив. Скрещенные руки на груди, напряженные черты, на кулаках вздутой вены. Он, как страж, выжидал возможного нападения. Кормили меня тоже братья. Похоже, не доверяют больше никому из дворца. После еды Зейнар снова и снова делился со мной своей силой. Хотя в этом не было больше нужды, я чувствовала, как артефакт подпитывал меня, дозированно и деликатно выдавая энергию. Вспомнила, как Тарус растворил камень в странной жидкости и попросил меня ее выпить, умоляя, сохранить тайну и не дать Верховному Ассашана добраться до ключа. Тогда Тарус сказал, что однажды артефакт спасет мне жизнь. Так и произошло. С очередным пробуждением я впервые была одна в комнате. Недолго. Кайрос вошел в ту же секунду. Задержал на моем лице взгляд. Внимательно изучал, словно присматривался к каждому изменению. Как ты себя чувствуешь? Прислушалась к своим ощущениям и пожала плечами. Вроде неплохо. Мне точно лучше. Хорошо. Кивнул верховный. Шагнул ко мне. В его руках заметила поднос. Я покормлю тебя. Я могу сама. Протянула ладонь, забирая у него вилку. Правда, в моей дрожащей руке она держалась слабо, и у меня ничего не вышло. Кайрос тяжело выдохнул, опустился на край постели. «Открой рот». Забрав у меня вилку, он отломил кусок и поднес к моему лицу. «Непривычно вас видеть в новой роли, Верховный», — не удержалась от сарказма. Кайрос прищурился, затем громко засмеялся. — Дерзишь. Значит, действительно идешь на поправку. — Может быть. Прежде чем принять из его рук еду, я покосилась на него. Повисла пауза, и меня это заставило нервничать. — Чего он хочет, когда я поем? — А как же артефакт, когда он снова про него спросит? — Ешь! Почти приказным тоном процедил Верховный, и поднес к моим губам новый кусок. Пока кормил, он пристально наблюдал за тем, как я ем. Так странно. Вы хотите меня смутить?» Повернулся к нему, проглотив последний кусочек принесенного блюда. В ответ Кайра с вопросительной загнул бровь. «Твою служанку поймали. Ее подослала Лиара. Сейчас обе для тебя не опасны». Выдержав паузу, сообщил он. «Ясно». Опустив голову, я сжала край одеяла. Я не знала, как правильнее реагировать на его слова. В принципе, я и так догадывалась, что это Леара. Только не ожидала подвоха от Яне. Она была так добра ко мне, что на физическом уровне не хотела признавать правду. «Что с ними будет?» Этот вопрос я задала с огромным трудом. Он стал колючим комом в горле, сбивая дыхание. «Не беспокойся о них», — холодно ответил мужчина. «Главное, что ни одна из них больше до тебя не доберется». «Что теперь?» Кай расподнялся, забирая у меня под нос. «Хочу кое-что тебе показать».